И сказане был ответ. Фиу. Она разочарованно присвистнула. А туш не былось медвежья дыра. Вот уж ошибаешься. Он воспламенился. У нас там университет старинный, баскетбольная сборная второе место в СССР держит. Ну и джаз, как всем известно, лучший в Союзе. Джаз? В Казани джаз, индюмора. <свят> ну знаешь, ты не знаешь, осмеешься. Знаешь, как будто знаешь. У нас в Казани шанхайский джаз Лунстрама. Вот помнишь во время войны такая картина была "Серенада солнечной долины". Вот они в такой манере играют. Он погудел немного в нос и пошлепал паршивой сандалиеткой. Еще недавно в Шанхае играли в клубе русских миллионеров. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну вот, как расфантазировались казанские мальчики. Ёлка, ты меня заводишь? А сама не знаешь, что Лунстрам входит в мировую десятку между Гарри Джимом и Гуди Шарманом. Евроленддиллер называл королем Свинга восточных стран. Хо, хо, хо! Вот это демонстрируется, рудится. Там в Казани, когда шанхайцы играют, знаешь, ну, когда они в тихорье от начальства играют, все болдеют. И москвичи, и даже ребята из Праги, из Будапешта, Варшавы, варежки разевают. Никогда такого живьем не слышали. Она еще больше рассмеялась и хлопнула его ладошкой по плечу, от чего вдоль обтянутого шелковой бобочкой позвоночника прошла волна. В общем, казан большой, Москва маленький, да? Весьма к месту припомнила фразу из фильма «Иван Грозный», от которой миллионы кинозрителей хохочут да икоты. — А ты где учишься-то, Василий? Он поежился. — Вот сейчас она совсем разочаруется. — Если бы он хотя в КАИ учился, или в КАХАТИ, или в университете имени Ульянова Ленина, а то... — Да ну, в МЕДИ я учусь. — В медицинском? Вот здорово! — По учебнику Градова занимался? — На следующий год по нему будем заниматься. А что? — А то, что это мой дедушка. — Ну, кончай заливать. — Слушай, Вася, откуда у тебя такие манеры, как будто не в Казани воспитывался? — В натуре, Градов, твой дедушка? В натуре, в натуре. Что это за выражение такое «в натуре»? А моя мать, между прочим, поэтесса Нина Градова. Вот уж действительно произвела впечатление. Мальчик, очевидно, литературой интересуется. Что за странное хвостовство? Не хватает, что ли, своих собственных качеств, чтобы произвести впечатление?» И далее благовоспитанная московская девушка, что называется из хорошей семьи, задает незнакомому Васе абсолютно неуместный вопрос: ну а твои кто родители? Он почему-то набычивается, смотрит сбоку и из под лобья некий волк. Ну если уж задала неуместный вопрос, придется его повторить. Так кто же твои родители? Служащие. неохотно отвечает он, и переводит разговор на спортивные рельсы. Здорово ты обыграла Лукину. А у меня больших талантов к спорту нет. Только вот в высоту неплохо. Тренер говорил, развивай свою природную прыгучесть. Ну, в общем, вот, попробую этим летом. Не, я сейчас на юг еду, в Сочи. Там уже наша кодла собралась, а я вот в Москве решил на несколько дней. Кодла собралась? Ну, значит, гоп-компания. Никогда такого слова не слышала. Странно. Странно, что мне все твои слова знакомы, а тебе некоторые мои слова незнакомы. Мне это нравится, ты, я вижу, непрост. А кто сказал, что я прост? Ого, а ты совсем непрост. — Ты в Сочи был раньше? Ёлка снова чувствует какую-то неловкость от своего вполне невинного вопроса. Спрашиваю, видно, чтобы похвастаться, дескать, я-то там уже два раза была, в том смысле, что, мол, всё-таки знай своё место, провинциал и сын служащих, когда говоришь с аристократкой из семьи Градовых. Я в том смысле, что если ты ещё не видел море... — Что? — — Как ты говоришь, обалдеть можно? — Оказывается, он уже видел море? Что там, в Казани, как видно и море самое большое? Или, по крайней мере, входит в мировую десятку? Василий вдруг начинает проявлять снисходительность, напускать джек-лондоновского туману. Ах, он, оказывается, жил возле моря, два года жил на берегу моря, только не черного, а другого. Интересно, а какого? — А какого? Магелланова или Лигурийского, Тахотского. Вот террас. А это что за выражение такое? Вот террас Елена Китайгородская. Он жил два года в Магадане. И, в общем, там как раз и среднюю школу окончил. Почему же невозможно? У нас там школа была получше любой московской, с прекрасным спортзалом. Ну, как же он там оказался? Вот что любопытно. Ну, если ты не фантазируешь, то как ты в этом Магадане оказался? В лице у любителя джаза снова появляется нечто неприрученное, как бы вдруг обнаруживается какая-то другая, не казанская порода. Ну, там、да, просто мама моя живет. Вот я к ней приехал. И школу там окончил. Между прочим, Ёлка, вон тот толстый игрок, это что же неужели тот самый знаменитый радиокомментатор Николай Озеров? Как бы он не переводил разговор на другую тему, становится понятно, почему он сразу переводит разговор на другую тему при упоминании родителей. Ах, вот в чем дело. Он из этих. Она смотрела на него теперь с двойным интересом. Оказывается, не просто какой-то симпатичный провинциалишка. Он оказывается из этих. А знаешь, Вася? Видно, правильно говорят, что мир тесен. У меня ведь в Магадане дядя живет. Да-да, родной брат мамы. Он, он тоже. И служащих. Между тем народу на скамейках прибавилось, начался главный матч дня Озеров играл с Корботом знаменитый человек своего времени комментатор заслуженный мастер спорта и артист Николай Николаевич Озеров сын другого Николая Николаевича Озерова певца был очевидно самым жирным теннисным чемпионом в мире. Между тем, носясь с исключительной подвижностью и непринужденностью по площадке, но он довольно легко обыгрывал стройного и мускулистого Корбута.